Глава 13. Наглые мизинцы наглеца. К обеду следующего дня Николай не находил себе места. Он не мог сбежать, не мог нас бросить. Да, согласен, Базука заправский мудак, но не он ли не раз прикрывал наши задницы? Вера не была так уверена. Знаете, он показался мне каким-то раздавленным. Мне кажется, он мог уйти к другим, чтобы спасти всех нас. Его это точно беспокоило. Я все правильно поняла. Он мог подумать, что у нас нет никаких шансов и сдаться, чтобы нас с вами оставили в покое. И ведь последний разговор как раз закончился выводом, что шансов у нас нет. Она не добавила, что Захар выразился конкретно о ней, но в целом ничуть не преувеличила. Ее предположение о Андрей, хотя тоже сомневался в своих размышлениях. Давайте честно. На такое геройство он вряд ли способен. Без относительно всех его недостатков, у него просто характер не тот, чтобы приносить себя в жертву, а телефон его просто разрядился. Такое со всеми нашими побегами вполне реально. Я даже представить себе не могу, чтобы Базука, вытирая сопли и слезы, пришел к другим и заявил: "Делайте со мной что хотите, только моих дорогих друзей не троньте". А вы можете? Но Женька покачал головой. Факт остается фактом. Он уехал ночью, ничего толком не объяснив и забрав машину, и не вернулся. Объяснений может быть всего два: мы все это время зря в него верили или с ним что-то случилось. Сам я склоняюсь к последнему. Вероятно, просто неохота признаваться в своей ошибке. И все таки не будем исключать самого простого варианта. Захар действительно окончательно одебилился и поехал со своим вискарём, а там его ждали Как правильно заметил Андрей, он вряд ли согласился на их предложение. Не тот у человека нрав, и они просто от него избавились. Вера затряслась от страха. Остальные тоже притихли, немного легче, поверив в эту версию, чем во все предыдущие. Когда и через час базука не приехал, уже никто не мог успокоиться хотя бы на минуту. Убили или покалечили, шептала Вера, не отрывая взгляда от окошка. Я думаю, что второе. Потому что умереть он должен был иначе, в другой обстановке. На моих глазах. Ты о чём? Не расслышал часть ее слов. Сейчас это неважно. Мы обязаны ехать в город и проверить, жив ли он вообще. Он может быть у них, будут пытать, пока не согласится. А даже если мы уже опоздали, то разве мы дадим этим ублюдкам так запросто уйти? Мочить их надо, по очереди или прямо всем скопом. Вот уже и дилеммы не стоит. Вздохнул Андрей, вставая. Но ехать действительно нужно. Я не прощу себя, если узнаю, что мы еще могли его спасти, но просидели здесь в страхе. У них не было толком никакого плана, но душа рвалась к доброму делу, то есть к убийству. И пистолет они нашли в вещах Захара. Из адресов для поиска был только один. С него и пришлось начинать. В автобусе сосредоточенно молчали, готовясь к чему угодно, но только не к предательской трусости. На склад за своей машиной Базука не пошел. Именно там его наверняка и поджидают другие, а он в одиночку им ничего противопоставить не сможет. Не соглашаться же на их вежливые просьбы. Пусть выкусят. Водитель маршрутки не оценил нынешний бюджет Захара Байкова, как будто под джинсом того нельзя было догадаться, что клиент этот обычно очень платежеспособен. Просто сейчас у него неудачный месяц. Кредитки у него давно отобрали из чувства безопасности, а его силе воли не доверяли. В любом случае все его нужды друзья в последнее время и оплачивали, но они не могли предугадать, что ему даже на проезд не хватит. Водитель высадил его за три остановки до нужного дачного поселка, еще и вслед нехорошими словами обозвали, причем сразу всей маршруткой. И бабушка с первого сидения громко оповещала проселочную трассу, от кого тут перегаром несет. И женщина рядом с ней настойчиво предлагала ему раздеться за стрептис в его исполнении. Она сразу три проезда оплатит. Дурацкая способность население фиг заткнешь. Но три остановки под весенним солнышком пройти все таки можно. Добрался до нужного места он уже под вечер, а внутри никого не оказалось. Захар даже обошел домик, проверяя, не перепутал ли, но дача была точно Женькина, да только ни Женьки, ни остальных в ней не обнаружилось. Куда они подевались? Базука так бережно нес им кучу полезной информации, а они подождать ее не смогли. Вскрыл замок, улегся на разложенное старое кресло, принялся ждать и мечтать, как они его хором нахваливать будут за продуктивную разведку. Еще через час он забеспокоился. Нужно ехать назад в город, а деньги на автобус ему снова забыли оставить. Он закатил глаза к потолку и взвыл: Для итоговых приготовлений друзья остановились в лысом полисаднике перед домом. У Андрея в кармане нашлась шариковая ручка, которой парни старательно вывели на руках от локтя до запястья: "Агата не агата рыжих мочить". Лучшей формулировки никто придумать не смог, но этого должно хватить, особенно в компании Короленко. Вере завязали глаза шарфиком, дали в руки кухонный тесак и оставили на скамейке. Трижды по очереди, приказав не снимать повязку, пока она от кого-то из них не услышит, что уже можно. В квартиру вошли втроем. Открыл недовольный Ромко, Днем родителей ожидаемо не было дома. Увидев знакомых, выдавил улыбку, как будто его отвлекли от очень важного дела компьютерной стрелялки. Самый младший Сережка, сидел на полу и пялился в телек. Здоров, мелюзга, преувеличенно бодро начал Ник, протискиваясь в прихожую. Как жизнь? Сам ты, мелюзга, Коля, буркнул громко, косясь на Андрея за спинами приятелей сестры. «Чё припёрлись? Агата дома? поинтересовался Женька. Ушла недавно, отмахнулся шестиклассник. Позвоните ей, телефона что ли нет? А я вам не секретарь докладывать, куда она уперлась и когда припрётся, дура. Понятно, разочарованно протянул Женька и повернул было на выход. Но Андрей что-то уловил, прищурился и подался вперед. Ты не секретарь, но она ж, твоя сестренка. вы с ней не ладите? Рома почесал висок, поморщился и все таки выдал. Так-то ладили, но в последнее время она такой крысой стала, что я вспомнить не могу, как ее раньше терпел. Серегу вон вчера до смерти перепугала. Посреди ночи хохотать начала, с кем-то перезванивалась. Деньги у родаков сперла. Мне с утра просто так подзатыльник дала и обматерила. Я типа в комнату ее заходить, оказывается, не имею права. Мать говорит, что может влюбилась Агата и крыша идвинулась. А я говорю, что в нее бес вселился. Вот вы двое её сто лет знаете. Разве она раньше такой стервой была? А ты очень близок к правде, малец, протянул восхищенный Николай. Это еще повезло, что под затыльником отделался. Вернется твоя сестра такой же, какой была раньше, обещаем. Но для начала нам с ней надо поговорить, и у нас нет ее номера. Так получилось. Ромка нахмурился, хотя мало что понял, но поскольку нашел отклик, решил поспособствовать. Она все с кем-то перезванивалась, про склад какой-то упоминала, вещи почти все свои собрала. Я как раз к ней в комнату завалился, когда она их в сумку пихала. Потом и был тот подзатыльник, потом маты. Вы куда? Спасибо. Андрей все же счел нужным паренька поблагодарить. Она сюда больше не вернется», — поняла Вера, когда ей все пересказали. Неужели все мои вещи украла? Что же это за мелочность такая? У меня дорогих шмоток-то и не было, Николай утешительно погладил ее по плечу. Скажи спасибо, что родные твои живы и здоровы. У Агаты уровень раздражения уже подходил к красной отметке. Теперь едем туда. Базуку они, скорее всего, там и держат. Но они на складе могут собраться все. Рискнем?» Товарищи уверенно согласились. Никакого страха, только шумошедшее отчаяние. От того и новый план нарисовался совсем безумным, и инициатором его выступила Вера. Парни долго не соглашались, но смирились. Настолько решительно она выглядела и так тщательно аргументировала, что это обещало стать лучшим выходом. Уже на повороте к складу они разошлись в разные стороны. Женька зашагал вперед с Верой, остальные двинулись в обход. Они-то здесь уже не в первой заварухе участвуют, знают каждую лазейку и каждый черный ход как свои пять пальцев. Андрей и Ник должны были добраться до машины Захара. Она тоже оружие, но и способ привлечь к себе внимание остальных, чтобы их разделить. Женька выглядел слишком бледным, как будто у него сдавали нервы. Да и голос немного подводил. Закрой глаза, Вера, и ни в коем случае их не открывай. Она ждет именно тебя, потому к тебе и выйдет. Только не вздумай открыть глаза. Жень, да прекрати ты уже. Я поняла. Делай, что надо. Она сомкнула веки и постаралась не жмуриться. Друг дотронулся пальцами, вреисовывая сверху что-то наподобие голубых радужек. Вышло не очень естественно, но издали вполне похоже. Ничего, если я тебе ресницы ручкой дорисую, спросил он дрожащим голосом. Хотя нет, вроде получается сделать темную полосу. Боже мой, как жутко ты выглядишь, Жень, прекращай панику, попросила Вера шепотом. Иначе я сама испугаюсь. Она подойдет ко мне достаточно близко, она обязательно подойдет, раз так хотела со мной встретиться. Но если она уже не я, тогда и ты в опасности. Я тоже закрою глаза. Не волнуйся. Он подвел ее ближе, поднял обе руки вверх, зажмурился и заорал: "Агата, мы здесь!" И Вера подхватила еще громче: "Мы пришли, хотим сказать, что сдаемся! Только отпустите Захара, если он все еще жив". Некоторое время ничего не происходило, но внутри точно кто-то находился. Слышался тихий шум, а потом раздался страшный скрежет. Кажется, Андрей с Ником до машины все же добрались. Только что они там с ней делают с таким звуком. Сминают в лепешку? Резкие хлопки заставили обоих подскочить, но глаза они усердно держали закрытыми. В безумных планах очень важно, чтобы каждый идеально выполнил свою часть задачи. Но Женька не выдержал и проблеял. Похоже на выстрелы, а у наших нет ствола. Вера не успела ответить. Скрип двери привлек внимание обоих. И все, пока удавалось, раз следом за ним раздался веселый женский смех. А кто тут у нас? Сама явилась. Что ж, а мы и не знали, где вас разыскивать. Молодец. Как только Захару не за что будет держаться, его сорвёт, никуда не денется. Все мы когда-то были на его месте, и ничего, переубедились. Женька держал руки высоко, но немного отступил назад и осторожно приоткрыл один глаз. Раз голос женский, значит, перед ним не должен быть он. Успокоился, когда впереди разглядел свою старую подругу, которая шла к ним и смеялась, потрясая рыжими кудряшками. Не понял, почему стоит рядом с какой-то незнакомой особой с очень странными глазами. С трудом припомнил, как сам эти глаза две минуты назад пальцем рисовал на ее веках и охнул, осев на землю и пытаясь понять, что происходит. Жень, она близко Вера шептала едва слышно: "Кто? Он все еще пытался собраться. Увидел на руке надписи, начал ее читать, а на это ушло больше двух секунд. Этих секунд хватило, чтобы Агата подошла вплотную и тоже разглядела. Ах ты дрянь!", зашипела она. "Посмотри на меня!" Она замахнулась, чтобы ударить, но Вера выстрелила прямо сквозь куртку. Не зря Захар дал им с Андреем несколько уроков. Хорошо целиться она не научилась, но с расстояния метра попасть не так уж и сложно. Женька страшно заорал, попытался вскочить и защитить Агату, но Вера уже открыла глаза и выстрелила снова, теперь метясь в грудь. К счастью, Агата поймала уже первую пулю и начала заваливаться. Потом Веру повело лишь на долю секунды от осознания, что она стреляет в саму себя. После второго выстрела и это мимолетное ощущение прошло. Женька радостно выдохнул, и его мозги мгновенно встали на место. "Бежим!" Он схватил девушку за руку и потащил обратно, боясь, что приятели Агаты выбегут сюда, а не к машине. Кстати о ней. Видимо, складские ворота открывать было некогда, потому автомобиль пробил их мордой и с визгом вылетел наружу. "Вот это да!" Женька остановился в восторге. Быстро, быстро садитесь, орал Ник, открывая заднюю дверь, а Андрей с вытаращенными глазами выглядывал из-за руля. Иначе нам хана. Женька и Вера залетели внутрь прямо на Николая. "А захар!" пискнула Вера, поднимая голову. "Сейчас без шансов. Уносим ноги!" Андрей тоже кричал в полную глотку, не в силах избавиться от шока. Вера посмотрела в заднее стекло. Вслед за ними из склада выбежал высокий парень поднял руку и ударил по воздуху, какой-то смесью огня и пуль, которые прошили бок авто даже с такого расстояния, но по шинам не попал, потому они все еще двигались унося колеса подальше от этого пулеметного монстра. Вот это да. Наконец смог повторить Женька свою последнюю реплику. В смысле, насколько хорошая тачка у базуки, от нее живого места не осталось, а она все еще едет. Бронированная, может, Начал успокаиваться и Андрей. Не удивлюсь, что для байковых такое в порядке вещей. «Черт, как мы смогли выбраться-то? До сих пор не верю. А уж как я не верю. Ник начал истерично смеяться. Они там, похоже, вдвоем были. Мы забраться-то забрались, но потом этот выскочил из кабинета и прямо рукой, прямо по нам. Остановиться надо, напомнил Женька. «Это прекрасная машина в розыске. Надо перекрасить. Попытаюсь что-нибудь сделать и с номерами. Ну да, а простреленные бока это нифига не подозрительно, продолжал угорать Ник, тем самым истряхивая последнее напряжение, но потом вспомнил. Мы пока не выручили Захара, будем утешаться тем, что ведем в счете. минус один у других. Так и у нас минус один», – поникла Вера. Вы думаете, они его теперь сами отпустят или наоборот, запытают до смерти за то, что я убила Агату? Теперь смеяться никому не хотелось на недавнее облегчение они не имели морального права. Вера заехала к своим, обняла всех по очереди и извинилась за недавнее поведение. Ромка искоса косился на вошедших с ней Женьку и Ника и как будто делил с ними какой-то страшный секрет. Мама тоже глядела на дочь с облегчением. Но на дачу пожить у друга отпускала нехотя. Вообще бы, наверное, не отпустила. Не будь Вера уже взрослой девушкой, а ее верные приятели не производили такого хорошего впечатления. Уж с кем, с кем, а с этими дочь отпускать можно. Они ж умники все. Самое страшное, что с ними может случиться, разругаются из-за какой-нибудь занудной статьи, а самое грандиозное их жизненное приключение сменить шахматы на шашки. Захар потоптался на автобусной остановке, прикидывая, что лучше: перед до города пешком или все таки попытаться втиснуться в маршрутку и прокатиться с зайцем хоть сколько-нибудь. Потом вспомнил о телефоне. Он где-то на даче валяется. Перед поездкой к некроманту он его оставил рядом с раскладушкой. Вернулся, нашел мобильник, кое-как отыскал подзарядное устройство в неразобранной сумке Ника, подключил к сети. Прилег на несколько минут, чтобы дать возможность аппарату хотя бы включиться, и выключился сам. Бурная ночь, как и грандиозное путешествие в эти дребеня, истощили даже его неиссякаемый организм. Проснулся, когда в темноте хлопнула дверь, а потом зажегся свет возле входа. Скривился отрезив в глазах, разглядев фигуру Андрея. Он здесь? Спит? Следующим вошел Ник и отреагировал чуть громче. Вы издеваетесь? Почему-то заорал обычно спокойный Женька. Мы там чуть концы за него не отдали, а он спит? Чего? Базука зевнул и сел, пытаясь понять общее негодование. Скотина! Вера завопила, вообще вышла из себя и набросилась на него с кулаками. Какая же ты неблагодарная скотина! Захар перехватил ее за запястье, чтобы помятой рожей не схлопотать, и полюбопытствовал. А за что мне вас благодарить? Вы все белины объелись. Я убила Агату, надрывно верещала Вера ему в ухо. Мы жизнью рисковали, а тебя даже не пытают. Покажи хоть один отрезанный мизинец, иначе я за себя не ручаюсь. Спятила девочка. А наш ему так глаза выцарапает. Базука отодвинулся подальше, прикрывая лицо и невольно поджимая упомянутые мизинцы. Пригодятся еще. Но осторожно, похвалил. Агату убила. Молодец, Вер, я тобой очень горжусь. А что меня с собой не взяли? Я бы посмотрел. Да я тебя сейчас кое-как разъярённую левицу от бедного бывшего хулигана оттащили. Потом полчаса объясняли, в чем конкретно он виноват перед ними. Базука заваривал себе лапшу и с интересом слушал, готовясь, когда наконец-то заткнуться, Рассказать я о своем расследовании? Нет. Как они все таки здорово сработались, И если каждый выполняет свою часть задачи, то даже самый безумный план приносит результаты. И теперь у них есть решето на колесах. Слишком приметное, явно упомянутое в ориентировках, но зато на нем теперь можно под покровом ночи сгонять до магазина за заварной лапшой, которая оказалась гораздо вкуснее, чем пугал базуку все детство домашний повар.